После того, как был уничтожен предсказанный Бибиком десант Бэтменов, в глазах у защитников Цитадели появился особый блеск. Для солдат было особенно важно, что в дело включились сталкеры. Забытый лозунг советских времен «Народ и армия единая» не пользовался в зоне популярностью, даже наоборот, в менее сложной ситуации звучал бы абсурдно. Но сейчас сталкеры были вынуждены. Оставить в прошлом свои претензии к военным, а тем, в свою очередь, пришлось забыть о претензиях к гражданским лицам. Немалую роль в сплочении сводного гарнизона сыграл авторитет таких людей, как Бибик. Прошедший непростой путь от рядового сталкера, а затем военного проводника до командира отряда спецназа. Но оставшийся авторитетом и для бывших гражданских товарищей. Однако в первую очередь людей сплотило понимание того, что они именно люди. Простые и не наделённые никакими волшебными талантами, но упорные и умелые, а главное, рождённые первыми на земле, которая по воле необъяснимых причин стала аномальной зоной. Так что услышь защитники Д3 рассуждения Татьяны Сергеевны о том, что мутанты защищают свой дом. И они наверняка выразили бы Изначе... возразили бы, изначально этот дом наш, ни зону, ни ее исчези мы в него не приглашали. Именно по причине особого воодушевления приказ генерала Остапенко контратаковать тварей, он так и был сформулирован, контратаковать тварей, был воспринят всеми на ура. Короткой подготовкой к операции руководил все тот же Бибик, а потому все было продумано основательно и рассчитано по минутам. Чего-чего обстоятельности полковнику было не занимать. Проведя тщательную рекогностировку местности, Бибик выяснил, что западное направление контролируется мутантами довольно слабо. Если прикрыть группу прорыва с северомассированным огнем, а с юга заслоном из бронетехники, появится шанс организовать узкий коридор, по которому можно вывести хотя бы часть гражданских лиц, не способные участвовать в боевых действиях. Детей, слава богу, среди них не было, только десяток подростков, прибившихся к палаточному лагерю D3 под действием неодолимой тяги к приключениям, но хватало женщин и пожилых людей, в основном ученых, из лабораторного сектора. Когда вся минометно-артиллерийская мощь цитадели обрушилась на северное направление, командовавшие зверьем контролеры отвели часть своего войска за пределы базы, но без присмотра ситуацию все же не оставили. В воздух вновь поднялась огромная туча летающих тварей, которая была готова в любой момент спикировать на людей из участков на любой из участков базы и преградить путь группе прорыва. Выдвинувшаяся из южных ворот колонна бронемашин на какое-то время отвлекла внимание бетманов, но хитрые твари понимая, что биться о броню бессмысленно, лишь немного сместились к югу и продолжили кружить на приличной высоте, по-прежнему контролируя всю площадь базы. Зато когда открылись запад, западные и северо-западные ворота, монстры мгновенно сообразили, что оттуда выйдет уже не отвлекающая, а основная группа. Вся стая мгновенно развернулась и пошла на снижение над западным сектором. Ни плотный огонь, ни быстрота продвижения колонны не помогли людям добиться того, что они запланировали. Авангард группы Прорыва, состоящий из сталкеров и на треть из бойцов спецназа, Был мгновенно отрезан от цитадели, окружен и почти полностью уничтожен. Люди сражались отчаянно, до последнего патрона. А когда кончился боезапас, пока хватало сил, работали ножами, лопатками и подручными средствами. Но мутанты задавили массой. Выбраться из котла живым удалось только пятерым из сотни, двум сталкерам и трем спецназовцам. Благодаря грамотному командованию лейтенанта Пашкова ребята прорубили себе дорогу обратно к цитадели и буквально за три секунды до неминуемой гибели оказались в мертвой зоне у стен складского комплекса. Шквал огня отбросил нагонявших пятерку мутантов и позволил Пашкову и товарищам беспрепятственно вернуться туда, откуда они стартовали каких-то четверть часа назад. «Маленько не дошли, тяжело дыша», — сказал Пашков. «Если бы на Андреевку прорвались, хрен бы они нас остановили!» «Это точно!» — Бибик ободряюще похлопал лейтенанта по плечу. «Ты молодец, грамотно работал. Отдохни полчаса и ко мне, я, я в штабе буду, под пятым складом». «Есть!» — Пешков шумно выдохнул, снял шлем и утер пот со лба. «У вас курить нет, господин полковник?» «Не курю и тебе не советую!» Бибик осекся. Ах, один из сталкеров протянул лейтенанту пачку. Ага, спасибо. Пашков вытянул сигарету, но прикурить не сумел. Сломал. Пальцы у него заметно дрожали. Эх, нам бы до Андреевки дотянуть. Сталкер сам прикурил новую сигарету и поднес Пашкову. Лейтенант глубоко затянулся, затем еще раз и только после этого взял сигарету у сталкера. Дрожь вроде бы унялась. Хотя... «Черту советы!» — Бибик снова похлопал по школу по плечу и отправился в штаб. Остапенко встретил полковника тяжелым взглядом и коротким кивком в сторону дермантинового стула. О результатах попытки прорыва он все уже знал, разве что без особо впечатляющих подробностей. «Сотню просто разменяли!» — процедил сквозь зубы генерал, су под хвост. «Виноват!» — Бибик развел руками. «Да там здесь при чем?» стапенко поморщился. «Садись». «Ну и вашей вины тут нет», — попытался смягчить ситуацию Бибик. «Есть или нет, вопрос шестнадцатый. Я здесь главный, значит, отвечаю за все и за всех. Так что слушай мою команду, полковник. Больше никаких прорывов. Глухая оборона пока не подойдет существенное подкрепление. Или вакотранспорт. Думаю, если продержимся до утра, шанс у нас будет». Киев обещает прислать большую коробку. Если потеснимся, поместимся все. Поместиться может и поместимся, только дело не в пассажирских местах, а в проходимости. чтобы сюда пробиться, танки потребуются. Я с вышки видел, как твари буянят, вдоль Тетерева натуральную засеку сооружают Кабаны из псевдогигантами деревья валят, дома рушат. И технику вверху колесами переворачивают. БТР и БМП могут и не пройти. «Танки тоже будут, вышли уже. А воздух?» «С этим вопрос как раз сейчас решается». «Решается?» — полковник усмехнулся. «Обычно это означает, через недельку ваш вопрос рассмотрим, а через две позвоните, дадим ответ». «Господин генерал!» — из смежной комнатки выглянул боец. «Киев на связи». Он протянул Остапенко спутниковый телефон. Генерал выразительно взглянул на бибику «Видишь, я ж говорю, решается». Бибик ответил примерно таким же полным скрытого смысла взглядом. «Вы сначала ответьте на вызов, да послушайте, что вам скажут, а потом обсудим, кто был прав и как теперь выкручиваться». Судя по выражению лица генерала, которая сменилась за полминуты раз в десять от спокойного и внимательного до негодующего и даже просто злого, Бибик был куда ближе к земле, чем слегка воспаривший в иллюзорные облака Остапенко. Бросив Трубку пару коротких понял и одно есть, генерал вырубил связь и буквально швырнул трубку бойцу. Хорошо, что тот был готов к чему-то подобному и поймал ценный аппарат, как заправский хоккейный вратарь. После удачного сейва, боец предпочел удариться в свое аппаратную поскольку следующим, к чему примирялся генерал, был свободный стул. Между прочим, железный. Остапенко не стал швыряться еще и мебелью. Он сумел довольно быстро взять себя в руки и использовал стул по прямому назначению. Сел на него напротив Бибика. «Дайте угадаю», — попросил полковник. «Натовцы боятся сводить машины в бронированный кулак, поскольку подозревают нас в сговоре с Москвой и Минском. Якобы мы сами устроили заварушку в зоне, чтобы раскатать танками их базу под Киевом, да?» Не знаю, кто там что боится, но штаб считает нецелесообразным устраивать тут реконструкцию Курской дуги. Коробки будут, только не одна ударная, а несколько мелких. И остановятся они на внешней окружности пригранички, в нашем секторе, на правом берегу Тетерева. Нам предложено прорываться или просачиваться, как больше нравится, в сторону горностай поля. Глубже в зону штаб соваться не намерен. То есть они им признают самозахват мутантами всего приграничия. Фактически да. Вот трусы толстозадые послал Господь объединенный штаб. Да им не то что изоляционными силами, им пионерским лагерем нельзя командовать. Ты еще не знаешь главного, произнес Остапенко устала. Они собираются поднять штурмовики и разбомбить базу. Как это, изумился Бивик. В пыль, боеприпасами объемного взрыва. «Нет, погодите, а мы?» «Ты же слышал, нам предложено уходить. Всем сразу или мелкими группами?» «Кибернастайполь». «Но ведь мы 100 ста метров не пройдем, хоть и все вместе, хоть группками. Почему вы не сказали, что у нас уже есть печальный опыт прорыва?» «Думаешь, меня стали бы слушать?» Генерал вяло махнул рукой. «Штабу виднее, неужели ты не в курсе?» «А уж как из Брюсселя все видно. Просто как на ладони». У них ведь спутники, картинки в режиме реального времени, разрешение такое, что каждый зуб в каждой пасте видно. А штаб хлебом не корми, да и натовцам угодить. Короче, Бибик, как говорил один знакомый деятель шоу-бизнеса, хочешь успеха, отпиарь себя сам. Нам никто не поможет, только мы сами и высшие силы. Ещё есть надежда на старого. Призрачная. В нашей ситуации лучше полагаться на более конкретные вещи. Но какие? Левик нервно усмехнулся. Конкретных вещей в нашей ситуации три. Причем все со знаком минус. Попытка прорыва, смерть от зубов зверя, оборона базы. Взорвут нас к чертям с собачьим вместе с этими самыми чертями. Третий вариант конкретно взять и застрелиться. Что-то мне ни один из вариантов, полага ни на один из вариантов полагаться не хочется. «Есть другие предложения?» «Пока нет. А сколько у нас времени?» 10 часов. В полночь штаб поднимем штурмовики, и...» «Еще через полчаса здесь будет натуральный лунный пейзаж. Хоть кино снимай». «Да уж», Бибик озадаченно почесал в затылке, посидел с минуту молча, глядя на разлошенную на столе карту зоны, затем вынул из кармана спутниковый телефон и поднялся. «Надо старого вызвать. Признаваться в цели миссии». «Зачем?» – Остапенко пожал плечами. «Как зачем?» чтобы побыстрее сориентировался, ну и вообще, простимулировать?» «Не поможет». «И не свяжься ты с ним, я несколько раз пробовал. Ноль». «Попытка не пытка, все равно ничего умнее в голову не приходит, но я не привык тупо сидеть и ждать конца. Лучше уж буду тупо звонить».